Глава двадцать шестая. Фрэнк настоял на том, чтобы пойти с ней, несмотря на ветер и дождь. «Я даже не уверена, что права», — сказала ему Анна, перекрикивая ветер, когда они поднимались по ступенькам, ведущим к тропинке на скале. «Лучше перестраховаться, милая. Мы должны проверить», — крикнул в ответ Фрэнк, поднимая веревку, которую попросила его взять Анна. Он сказал, что понесет ее сам. Поэт попыталась убедить их, что лучше позвать на помощь Дэвида и Глен, и Анна пожалела, что эта мысль сразу не пришла ей в голову. Узнав, в чём дело, Фрэнк был непреклонен. Он пойдёт с ней, он понесёт верёвку, и точка. Быстрым шагом они шли по тропе, почти не разговаривая и сосредоточившись на том, чтобы не поскользнуться на раскисшей земле. Дождь хлестал по лицу. Анна искала место, где она свернула с тропинки в тот раз, когда впервые пришла сюда одна. Они наткнулись на куздрок, перегородивший дорогу. "Осторожно", предупредила она Френка. "Похоже, тут были ещё оползни. Наверное, вчера ночью один сошёл прямо над деревней, насыпал земли на гостевой домик и на дом Дуги. Такие вот дела". Море по-прежнему силой обрушивало свои волны на берег, рассыпая кружева из бледных сине-зелёных завитков. Дождьу тих, но Анне пришлось прикрыть глаза ладонью и прищуриться, чтобы разглядеть скалы внизу. "Ничего не вижу", крикнула она. "Не думаю, что он". Её взгляд наткнулся на какой-то предмет в волнах прибоя, и слова застряли у неё в горле. Предмет перевернулся и сейчас из виду снова вынырнул на поверхность. "О, Боже, это это лодка!" Бирюза в перемешку со слепительной белизной, на волнах качалась разбитая лодка, серебряное сокровище, маленькое, почти незаметное на бурной поверхности Мари Ферт. На лице Фрэнка Анна увидела отражение собственного ужаса. Нет. Его лицо стало смертельно бледным. О нет. Нет. Анна осторожно двинулась вперёд, пытаясь разглядеть полоску пляжа внизу. Из-под ног летели камни и земля, а теперь она хорошо видела остатки ялика. Маленькая лодка, верой и правдой служившая Брэн, разбилась в дребезги. Вероятно, волна ударила ее о скалы. Живых там быть не может. Немея от ужаса, подумала продрогшая до костей Анна. Но она продолжала спускаться, оскальзываясь на каждом шагу и хватаясь за кусты. «Анна!» — крикнул Фрэнк. «Это опасно! Возвращайтесь!» «Вот!» Оглянувшись, она увидела, что он обматывает верёвку вокруг куста дрока. Завязав узел, Фрэнк бросил ей моток. "Возвращайтесь, милая", настаивал он. "Тут мы ничего сделать не сможем". Анна ухватилась за верёвку. Ноги всё время скользили. Фрэнк прав, они уже ничем не помогут. Она представила лицо Роберта Маккензи, вспомнила тень страдания, мелькнувшую на его лице в тот вечер, когда они познакомились, и задохнулась, словно от ударов в грудь. Как он это переживёт? Как вообще такое можно пережить? Анна снова позвал её Френк. Поворачиваясь к нему, она краем глаза уловила слабое движение, прямо перед ней, как будто что-то мелькнуло. Она снова посмотрела вниз, но ничего не увидела. "Анна, не унимался Френк. Боюсь, этот куст не выдержит. Возвращайтесь. Подождите". Она обращалась скорее к себе, чем к нему. "Я должна. Дайте мне минуту". Держай за верёвку, она сместилась чуть ниже, и надей, что куст выдержит её вес. Наклонилась вперёд, насколько хватило смелости. Снова что-то мелькнуло в плотной кустале, прямо под каменным козырьком, на котором стояла Анна. Что-то жёлтое. Анна закричала. Это были не слова, просто отчаянный вопль. "Что?" спросил Фрэнк, увидев, что она стала спускаться по склону. "Он здесь!" крикнула в ответ Анна. "Он здесь!" Роберт здесь. Анна, подождите. Она оглянулась на Фрэнка. Нельзя оставлять его тут одного. Я не вижу, что с ним. Вызывайте спасателей, кого-нибудь. Я спускаюсь. Анна. Она не слышала, что говорил Фрэнк, осторожно продвигаясь вниз, и перед ней постепенно открывался пляж. Крошечная фигурка Робби в жёлтой ветровке прижималась к скале. «Робби!» — крикнула она. «Робби!» Мальчик поднял голову и откинул капюшон. Увидев, что он встаёт, Анна едва не разрыдалась от облегчения. «Он может двигаться», — сказала она себе, испытывая невыразимое облегчение. Даже царапин на лице не видно. «Анна!» Она протянула руку, и Робби попытался достать до неё, но расстояние было слишком велико. Верёвка оказалась короткой. «Робби!» Ноги Анны снова заскользили, и она тщетно пыталась найти опору. «Стой там!» — крикнула она мальчику. Когда Анна спрыгнула на берег, Робби бросился к ней. Она крепко обняла его, и они замерли, прижавшись друг к другу и плача. «Я думал, море успокоилось, но оказалось, что нет, и я не смог повернуть назад, чтобы плыть домой». Робби всхлипнул. «Привел серебряное сокровище сюда и поставил на якорь, Но потом волна разбила его о камни, и я тут застрял и уронил свой телефон. Папа всегда следит, чтобы в шлюпке была сигнальная ракета, но её смыло в море. А когда я пытался забраться на скалу, то всё время соскальзывал вниз, и мне стало страшно. Я думал, меня никто тут не найдёт. Я, я, я не знал, что делать. Всё хорошо. Анна не выпускала его из объятий. Фрэнк кого-нибудь вызовет. Они приедут и заберут нас. Всё хорошо. Ты цел? Головой не ударился? Нет, Роберт снова заплакал. Но я так замёрз. Пойдём. Анна сняла куртку и втиснулась между большим камнем и скалой, потом усадила мальчика на колени. Робби свернулся клубком, прижимаясь макушкой к её подбородку. Мокрый капюшон его ветровки холодил ей горло. Анна подоткнула куртку под ноги и набросила на Робби, полностью закрыв мальчика. Потом крепко обняла его, чувствуя, как он дрожит. Всё хорошо, повторила она. Скоро за нами придут. Всё будет хорошо. Спина и ноги у неё мёрзли, но Робби постепенно согрелся и перестал дрожать. Анна не хотела, чтобы он заснул, и пыталась отвлечь его разговорами. Расскажи о продаже выпечки, попросила она. Мы с тобой в последний раз виделись, когда пекли пирожные. Я их все продал. В дрожащем голосе Робби явно проступили нотки гордости. Все до одного выручил 9 1/2 фунтов. "Здорово", сказала Анна. "Молодец". Хотя чему удивляться, пирожные получились что надо. "А знаете, что лучше всего?" заговорщически прошептал Робби. "У королевы Виктории в конце дня остались две булочки, хоть они и были в сахарной пудре". "Ага", Анна заставила себя улыбнуться. Сдаётся мне, что на этот раз она проиграла? Да, решительно заявил Роби, и ей это не понравилось. В следующий раз она будет стараться ещё больше. Вам снова придётся мне помочь. С огромным удовольствием. Анна крепче обняла его, понимая, что он нисколько не кривит душой. Потом она засыпала его вопросами о дельфинах, любыми, какие только приходили ей в голову. Это не только не давало Роби заснуть, но и отвлекало её саму. Мальчика нельзя оставлять здесь одного. И Френку сюда не спуститься, а ещё её мучил страх. Как там ребёнок? Всё ли с ним в порядке? Что я наделала? Несмотря на присущее всем поварам чувство времени, Анна не знала, сколько они так просидели. Ветер стих, но дождь полил снова, хотя тучи на небе начали рассеиваться. Сначала они услышали звук сирены, отразившийся от скал над их головами. Роби приподнялся, оторвавшись от Анны, Спасатели, крикнул он, услышав второй гудок. Это мой папа. Они увидели спасательное судно, направлявшееся к бухте. На носу стоял Роберт Маккенди. Как только оно приблизилось к берегу, он спрыгнул за борт и побрёл по воде, словно гнал волны к берегу. Мальчик с криком бросился к отцу. Роберт опустился коленями на мокрый песок и изо всех сил прижал сына к себе. Прости, папа услышала Анна голос молодого роби, уткнувшегося в плечо отца. Я только хотел убедиться, что дельфины в безопасности. Прости. Всё хорошо, сказал Роберт, прижимая щекой к волосам мальчика. Лицо его было мокрым от дождя и слёз. Но что бы я без тебя делал? Что бы я делал? На берег сошли остальные спасатели. Один завернул Роби в одеяло, другой протянул одеяло Анне. Когда она подошла к отцу и сыну Маккензи, Роберт схватил её за руку, притянул к себе и обнял так же крепко, как мальчика. Через секунду он отстранился и прижал ладонь к её щеке. "Вы в порядке?" спросил он. "Скажите, что вы не пострадали". Анна улыбнулась ему сквозь слёзы. "Я в порядке. Со мной всё хорошо". Несколько секунд Роберт пристально вглядывался в её лицо, потом провёл пальцем по её нижней губе, снова притянул к себе и уткнулся лицом в её мокрые волосы. Анна почувствовала, как рука молодого Робби обняла её за талию, и они втроём стояли на мокром холодном пляже, крепко обнимая друг друга. "Спасибо", прошептал Роберт Маккензи ей на ухо. "Спасибо". В больнице им пришлось объяснять, что Анна не мать Робби, и не мачеха. Наверное, тогда ей и следовало рассказать Роберту о ребёнке, но он испытывал такое облегчение, найдя сына целым и невредимым, что ей не хотелось грузить его своими тревогами. «Я беременна», — сообщила Анна врачу, который пришёл в маленький стерильный бокс, чтобы осмотреть её. «Первое УЗИ назначено на эту неделю, но я боюсь...» Ей не хватило сил произнести это слово, озвучить свои страхи. Врач кивнул и понимающе улыбнулся. "Ладно, тогда мы сделаем уЗИ прямо сейчас, правильно? Вы хотите кого-нибудь пригласить?" На долю секунды у Анны мелькнула мысль о Роберте Маккензи. Она всё ещё не забыла то, что почувствовала, когда его палец коснулся её губ. "Да", ответила она. "Мне нужно позвонить отцу ребёнка. Попросив медсестру передать отцу и сыну Маккензи, что она уехала домой". Анна ждала Леома в родильном отделении, прислушиваясь к плачу младенцев, только что появившихся на свет. Как странно, подумала она, так сильно хотеть ребёнка, при том, что 3 месяца назад такая возможность даже не приходила ей в голову. С плодом всё хорошо, сказал врач, делавший УЗИ. Анна и Леом смотрели на пульсирующее чёрно-белое изображение на экране. Частота сердцебиения в норме, никаких причин для беспокойства. Хотите снимок? Да. Хрипло ответила Анна, пытаясь глотнуть ком в горле. При виде крошечного существа на экране её охватило странное, прежде не испытанное чувство умиротворения. Привет, малыш. Мысленно поздоровалась она. Голова у неё слегка кружилась от радости и облегчения. Привет. Я твоя мама. Нам с тобой будет хорошо вместе. Я обещаю больше не подвергать тебя опасности, как сегодня. Леам взял её за руку, и Анна посмотрела на него. Я буду отцом. Голос Леама слегка дрожал. Ты только посмотри на этого малыша. Анна рассмеялась и сжала его руку, довольная, что он здесь, рядом с ней. Потом они нашли кафе, чтобы пообедать и спокойно обсудить события этого утра. Солнце, пробивавшееся сквозь облака, отражалось в оставленных дождём лужах. Собираешься прямо сейчас рассказать родителям? спросила Анна. Лем пожал плечами. Ещё не решил. Сейчас или когда приеду домой. Ждать уже недолго. Анна кивнула, прихлёбывая чай и гадая, не станет ли он снова уговаривать её поехать с ним. Судя по его лицу, он хотел, но не решался. А когда ты собираешься рассказать о ребёнке? спросил Лем. Пару человек уже знают, ответила Анна. Если хочешь, могу подождать до твоего отъезда. Он посмотрел в окно. Небо вновь начинало темнеть, а ветер усиливался. Я не стану тебя об этом просить. Всё равно они подумают то, что подумают, когда бы ты им не сказала. Он посмотрел на неё и улыбнулся. Хотя, если кто-то поможет тебе изменить решение и поехать со мной? Анна неловко поёрзала на стуле. Лем. Знаю, знаю. Он склонил голову набок. Как здорово у тебя вышло с обеденным клубом. Все только о нём и говорят. Похоже, у тебя настоящий талант. Но как это совместить с воспитанием ребёнка одной? Анна пожала плечами. Я не первая и не последняя. Разберусь. Лем сделал глоток кофе. Мне нужно будет навещать вас. Она накрыла ладонью его руку. Конечно, обязательно. Я точно знаю, что моя мама тоже захочет приехать. Буду рада, улыбнулась Анна. А когда ребёнок подрастёт, ты можешь приехать в Новую Зеландию. А пока у нас есть интернет, правда? Лэм кивнул. Я не собираюсь делать вид, что ты не имеешь никакого отношения к ребёнку, Лэм, продолжала Анна. Нам просто нужно найти подходящий формат общения для всех троих. Мне бы хотелось ещё немного здесь задержаться. Просто убедиться, что ты справляешься, — сказал Лем. Что касается ресторана, мне кажется, ты перегружаешь себя. А сегодня спускалась со скалы. Я не могла оставить там Робби одного. Анна отхлебнула чай. Не могла. Теперь все хорошо, правда? Больше такое не повторится. Одной отчаянной спасательной операции мне хватит на всю жизнь. Не волнуйся, Лем. Кроме того, когда я расскажу о ребенке Пэт и Фрэнку, они глаз меня не спустят. Лем отвёз её в Кривер, растопил печь и уехал только после того, как она устроилась на диване под пледом. Анна лежала в тепле, прижав ладонь к животу и вспоминала события этого дня. Чаще всего её мысли возвращались к Роберту Маккензи. После того вечера с молодым Робби она старалась держаться на расстоянии, и Роберт тоже. Никто не звал её в Дельфине патруль. Причину она не знала то ли всё дело в частых штормах, то ли и старший Маккензи намеренно сторонился её, вспоминая явную неловкость, испытанную ими обоими в тот вечер. И он, наверное, знал, что она занята, а Анна не сомневалась, что всем жителям побережья известно, как благодаря ей оживилась вечно сонная деревня Криви. Но Роберт и не звонил, если не считать того раза, когда он поблагодарил её за ужин для Дугласа Маккина. Разумеется, она ему тоже не звонила. С какой стати? Интересно, что он подумает, когда узнает о ребёнке. Почему-то Анна побаивалась этого разговора. Смутится ли он? А она? Анна вспоминала, как они вместе собирали морские черенки, как беззаботно провели целый день на лодке Фрейзер и Эммы. Она поняла, что скучает по нему. Не в первый раз, но с осознанием, что это серьёзнее, чем она думала скучает по ним. В дверь постучали. "Входите", крикнула Анна, выбираясь из-под пледа. Она думала, что её пришли навестить Пэтс с Френком, нового staff, обнаружила перед собой Роберта Маккензи. Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы призвать к порядку замершее сердце. В руках он держал тарелки, на которые она вчера положила ужин для Дугласа Маккина. Казалось, с тех пор прошло несколько месяцев, а не 24 часа. Привет. Тихо сказал Роберт. Давно не виделись. Как Роби? С ним всё хорошо, благодаря вам. Я оставил его с Барбарой. Думаю, теперь она глаз с него не спустит. Я бы сам за ним присмотрел, но нужно навестить Дугласа и посмотреть, сильно ли пострадал его дом. Ночью сошёл ещё один полудень. Роберт покачал головой. Послушайте, Анна, то, что вы сделали для Роби и для меня, Вы рисковали сорваться со скалы. Я не, пожалуйста, остановила его Анна. Не стоит. На моём месте все бы так поступили. Я рада, что он цел и невредим. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, и Анна почувствовала, как на них словно надвигается какая-то громада, будто скала у неё за спиной. Я хотела кое-что. Я думал, может. Они оба умолкли. Анна со слегка нервным смешком, Роберт с улыбкой. Простите, извинился он. Продолжайте. Анна покачала головой. Внезапное желание рассказать ему о ребёнке уже прошло. Нет, лучше вы. Что вы хотели сказать? Я подумал, что могу привезти вам ещё морских чиренков, сказал Роберт. Рон до сих пор расхваливает то, что вы приготовили для неё в прошлый раз. К тому же продукт бесплатный, верно? Если с объединённым клубом так пойдёт и дальше, вам нужно извлекать из этого хоть какую-то прибыль. Было бы очень любезно с вашей стороны, улыбнулась Анна. Но вы не обязаны. У меня нет времени пойти с вами, и считайте это маленькой компенсацией. Он не дал ей договорить, за то, что втянул вас в, в нашу чокнутую семеййку. Мне нравится ваша чокнутая семеййка. Анна едва не произнесла это вслух. Увидев, что он всё ещё держит тарелки, она взяла их, пытаясь скрыть свою неловкость. Их пальцы соприкоснулись, и Анна поймала себя на мысли, что ей приятно прикосновение его шершавой, загрубевшей от работы кожи. "Надеюсь, Дуглас остался доволен ужином", сказала она, стараясь не смотреть ему в лицо. "Конечно," Но я решил, что он должен знать, кто его кормит, и рассказал ему о вас. Заставил выслушать, как вы спасли моего сына. Роберт пристально посмотрел на неё. Как вы спасли меня? Расстались они на том, что Роберт пообещал принести ей ведро мальков. Анна стояла на крыльце счастья рыбачки и смотрела ему вслед, гадая, виноваты ли гормоны в смятении её чувств. Поворачиваясь к двери, она краем глаза заметила чью-то фигуру в дальнем конце деревни. Он стоял в тени скалы и наблюдал за ней. Дуглас Макин. Сердце у Анны замерло. "Не теперь", подумала она. "Пожалуйста, не теперь". Старик несколько секунд смотрел на неё, потом очень медленно поднял трость и постучал ею по лбу. Это походило на нескладное приветствие. Через секунду он уже ковылял прочь. «Ну и ну», — удивилась Пэт. «Вот уж не ожидала». «Ага», — сказал Фрэнк. «Значит, Дуглас Макин вас благодарит? Осталось дождаться, когда рак на горе свистнет». «Но я по-прежнему не буду сама носить ему ужины», — предупредила их Анна. «Понимаю», — Фрэнк похлопал ее по руке. Впервые за много дней они сидели за столом на кухне приют от кача. Солнце уже скрылось за скалой и на улице стемнело. Анна скучала по таким вечерам. Поэт настояла, чтобы после их с Анной спасательной экспедиции Френк показался врачу, результатом чего стало официальное предписание избегать волнений. Как вы справляетесь? спросила Анна. Нормально, если учесть эти непрерывные штормы. Такого сезона мы и не припомним. Да, Френк. Френк покачал головой. Наверное, из-за этого у вас меньше клиентов. Супруги рассмеялись. Вы верно шутите, воскликнула Пэт. На этой неделе заявок у нас было в 3 раза больше, чем мест. Анна, вы можете хоть завтра открыть таверну, и все места на ближайшие полгода будут забронированы без всяких усилий с вашей стороны. Тогда я прошу прощения, что из-за меня у вас столько работы. Не говорите глупости, милая, сказал Фрэнк. С точки зрения бизнеса это лучшее лето за все годы, что мы здесь. Не ваша вина, что мы стареем. С этим, в отличие от бизнеса, ничего не поделаешь. Честно говоря, я в некоторой растерянности, призналась Анна. Я и так работаю на пределе возможностей, и людей раздражает, что у меня всего 6 мест, но я не понимаю, как расшириться. Таверна единственное подходящее место в Криве. Но для этого мне потребуется выиграть лотерею Ии, она вздохнула. Есть ещё одна серьёзная причина подумать о будущем обеденного клуба. Да? Пэт Испытующий посмотрела на неё. Это имеет отношение к Леому Харперу? Что? Откуда вы знаете? Сьюзен говорила, что видела, как вы с парнем обедали во Фрезербурге и сделала вывод, что вы попросили его забрать вас из больницы. Мы подумали, что вы снова вместе, а с учётом того, что он собирается домой? В общем, понятно, Петя печально вздохнула. И вы всё время твердите, что хотите уехать. А Анна прикусила губу. Теперь, когда пришло время признаться, живот у неё сводило от страха. Он не по этому приехал за мной в больницу. Она сунула руку в карман, достала конверт со снимком положила на стол и подвинула к Френку и Пэт. Вот почему. Вопросительно взглянув на неё, Пэт открыла конверт. Её глаза широко раскрылись. Они с Френком удивлённо смотрели на Анну, не в силах вымолвить ни слова. Это вышло случайно, объяснила Анна. Но я решила сохранить ребёнка. Он должен родиться в январе. Игрид предупреждаю ваш вопрос. Всё хорошо. С нами всё хорошо. Ой. Пэт вскочила и заключила Анну в объятия. Анна рассмеялась. К ним присоединился Фрэнк, и на секунду они замерли, обнявшись. Анна почувствовала, что лицо у неё мокрое от слёз. Она испытывала невероятное облегчение от того, что они наконец знают, и от той радости, с которой они встретили это известие. Итак, Пэт выпустила её из объятий, а Фрэнк сел рядом. Значит, Лиам остаётся в Великобритании с вами? Нет. Он по-прежнему собирается домой. Просил меня поехать с ним, но я не хочу. Пэт покачала головой, взяла руку Анны и крепко сжала. Вы смелая. Голос её звучал хрипло. Нет, просто знаю, чего хочу. Ответила Анна: "Ты немного глупая, а может, и не немного. Но ведь вы всё равно собираетесь уехать", спросила Пэт. "Не останетесь здесь?" Анна покачала головой. "Честно? Разумнее будет уехать до рождения ребёнка, попробовать устроиться где-то ещё, но..." "Но?" Пэт с надеждой смотрела на неё. Анна в отчаянии развела руками. "В глубине души мне хочется растить ребёнка здесь." Я совсем не знаю, как это устроить. Но это место, люди. Мы у вас в печёнках сидим, да? блаженно улыбаясь, подсказала Пэт. Анна рассмеялась, не обращая внимания на подступившие слёзы. Похоже, но ведь вы меня предупреждали. Кроватка, решительно заявил Френк. Вот чего не хватает в счастье рыбачки специальная кроватка, которая там поместится. Я могу её сделать. Вы мне позволите? Сдерживать слёзы становилось всё труднее. Конечно, сказала Анна. Я счастлива, что вы рады этой новости. Думаю, мне понадобится ваша поддержка обоих. Пэт снова её обняла. Мы будем рядом, милая. Знаете, есть такая африканская пословица, улыбнулся Фрэнк. Чтобы вырастить одного ребёнка, нужна целая деревня. Анна рассмеялась сквозь слёзы. Да, и ещё кое-что. Здесь теперь мой дом. Не знаю, когда это произошло, но я уже не представляю, что буду жить где-то ещё. И не хочу. Кстати, я скучаю по завсегдатаям. Мы давно не собирались, и виновата в этом я, потому что была слишком занята. Не волнуйтесь, милая, успокоил её Фрэнк. Мы тоже никуда не собираемся. Моя милая Шелки. «Если я куплю тебе цветы, желтые и все, что смогу отыскать между Инвернесом и Кроморти, если я заполню ими для тебя весь дом, станет ли мне легче?» Я купил свеклу. Специально. Это было покаяние, но его недостаточно. Я люблю тебя. Люблю память о тебе так сильно, что хочу превратить ее в реальность. Но это всего лишь память. Я не ждал, что она появится никогда